А им никто и не требовался, хватало друг друга. Интересовались они одним и тем же классической литературой. Обожали одного и того же актера Павла Кадочникова. Даже платья носили одинаковые, Крипдышиновые в горошек с белым воротничком. Можно было бы сказать, что Лялечка и Светуси жили душа в душу, если бы не один скелет в шкафу. Пять лет назад, когда близняшки поступали в МГУ на филфакт,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 Глаза уже свыклись с полумраком, и Ника увидел, что под бампером его массивного англичанина лежит девочка. За несколько минут до этого дорожно-транспортного происшествия в большой черной машине, припаркованной в переулке по ту сторону арки, происходил такой диалог. «Мужчина», — заканчивая разговор по телефону, — «понял. Будет отъезжать, дай знать. Сидящий рядом девочки, Он спускается по лестнице. Сейчас выйдет. Ты готова?» Девочка. На ней темные очки. «А по-другому как-нибудь нельзя?» «Мужчина, боишься?» «Да ты не жди, пока он на тебя наедет. Сама ударься о бампер, крикни погромче и падай. В не темно, он не разглядит». «Девочка, я не боюсь. Противно. Грех». «Мужчина, тебя никто не заставлял. Сама решила». «Девочка, сама». «Мужчина с любопытством. Кстати, если не секрет, почему? Вчера ни в какую, а сегодня сама позвонила». Девочка молчит. Мужчина. Слушай, сними ты очки. И потом, на кой тебе наклейка на стекле? Пол глаза закрывает. Отдери. Девочка, мотая головы. Нет, она красивая. Мужчина. Так почему передумала? Девочка. Очень тихо. Из-за ангела. Ангел мне явился. Мужчина. Прячу улыбку. А, бывает. Пищит телефон. Это сигнал. Давай, пошла. Страница 130. Какой еще ангел? Ко мне приходит. Ну, то есть пока только один раз приходил. Саша мечтательно улыбнулась, глядя куда-то вверх и в сторону.